Глава четвертая. «Кассандру, он все знает. Мне пришло сообщение. Через два часа либо ты умрешь, либо я. Или он нас обоих убьет. Давай не будем доставлять ему такого неудобства. Или удовольствия. Нам не выбраться. У нас же был план, наше обещание. Сейчас я готов его сдержать». Линус отполз от двери и сел, прислонившись к стене, вытянув ноги. Руки положил на пол ладонями вверх. Он чувствовал себя почти счастливым, хотя сам этого не понимал. По крайней мере, так спокойно ему сегодня еще не было. Из квартиры послышался робкий шорох, словно там застряла мышь и теперь пытается выбраться. Шорох сменился крадущимися шагами, и вскоре в замке повернулся ключ. Кассандра выглянула на лестницу и увидела сидящего на полу Линуса. Глаза у нее были красные, заплаканные, тушь потекла и размазалась по лицу. — Прости, — прошептала она, — прости, я. — Все нормально. Он встал с пола, Кассандра вздрогнула и спросила. Теперь ты меня убьешь? Ты что, не слышала? У нас есть выход. У нас обоих, как мы и договаривались. Ты хочешь это Какая разница, чего я хочу? Так сложилось. Пора. Мне жаль. Не стоит. Кассандра вздохнула оглядела подъезд, словно в последний раз хотела проверить, стоит ли цепляться за жизнь в этом мире, после чего на ее лице отразилось безмятежное спокойствие. Она показала на спортивный костюм Линуса. Будешь в этом? Линус пожал плечами. Ну, это мой стиль, так что вполне сойдет. Кассандра потянула за застерянное свитшот с изображением Мэрилин Монро и сказала, «Я хочу переодеться». «Давай», — Линус посмотрел на телефон. Остался один час тридцать пять минут. Только недолго. Через двадцать минут Кассандра была готова. Накрасилась, переоделась в несколько слоев юбок из тюля и теперь выглядела как что-то среднее между цыганкой и сказочной принцессой. Челку побрызгала розовым спреем, но зачесывать назад не стала. Встала перед Линусом развела руками. «Как я выгляжу?» «Ужасно», — ответил Линус. «В какой-то момент наступило просветление, но сейчас ты вернулась». Кассандра не обиделась, только кивнула и сказала. «Подумала, что если это твой стиль, то вот это мой. Жуть. Пойдем?» Выйдя на лестницу, Кассандра сказала. «Подожди, я только напишу записку». «Какую еще записку?» Ну, знаешь, типа никто не виноват, я делаю то добровольно и все такое. А ты такое не написал? Да как-то не успел. И, честно говоря, мне на это насрать. Ну, напиши, если хочешь. Я пока пойду на крышу. На улице похолодало. Безоблачное небо, лишь звезды безразлично светят, как и в течение миллиардов лет до того, как человек слез с дерева. Вселенная такая большая и древняя, а человек такой маленький и ничтожный. не все же. Хороший вечер. линус дошел до угла между двором и площадью. Изо рта у него шел пар, сложив руки на груди, он смотрел на место, в котором вырос. Он все еще был абсолютно спокоен, наверное, уже перешел критическую границу. Взглянул на песочницу, в которой вместе с Хенриком и Матти играл в пластмассовых солдатиков, строил крепости из песка, потом бомбил их камнями. Подсобка с велосипедами, где сидел, шептался с Кассандрой, а потом вдруг подскакивал, чтобы пробежать круг по району. Скамейка, на которой его с банкой таблеток в руках увидел Алекс. Все разбитые фонари, погружающие сарай в постоянный полумрак. По-настоящему дерьмовое место, но другого у него нет. Он посмотрел на квартиру по другую сторону двора, в которой вырос, и увидел, как мимо кухонного окна прошла женщина, но не его мать. Бетти уже переехала? Быстро сработала, если так, но Линусу было все равно. Как и многое другое, это время осталось в прошлом. До дедлайна меньше часа, и Линус подумал было, что Кассандра спасавала. Как вдруг она вышла на крышу, закрыла за собой дверь и направилась к нему. На плечи она набросила тонкую кофту, как будто в этом был какой-то смысл. Обвела взглядом сарай, затем посмотрел на звезды, которые отразились в ее темных глазах. Линус погладил ее по щеке и спросил. «Тебе страшно?» Кассандра завернулась в кофту и поежилась. «Немного, довольно-таки. А тебе?» «Да, дико высоко. Ну, типа в этом и смысл». Линус взял ее за руку, и они вместе поднялись на край крыши. Взглянув на площадь в сорока метрах под ними, где люди ходили за покупками после работы, Кассандра зашаталась. Прямо под ними магазинов не было с тех пор, как закрылся магазин видеотехники. Ни одного включенного фонаря, только мрак. «Черт!» — сказала Кассандра, крепко сжала Линусу руку и подвинулась так, что пальцы ног касались края. «Черт, черт, черт!» Линус взглянул на северный квартал. «Не смотри вниз». Кассандра послушалась, немного отпустила руку Линуса, но её ладонь была мокрая от пота, и она пыхтела, словно корпела над очень сложным заданием. считай до трёх», — сказал Линус. «Окей?» «Окей», — Кассандра повернула лицо к нему. Глаза широко раскрыты, рот перекошен гримасой. «Я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю. Сделаем это. Раз». Кассандра закрыла глаза и задержала дыхание. Её рука затряслась в кулаке у Линуса. «Два». Из Кассандры вырвался тихий стон, зубы застучали. Она была похожа на несчастного призрака. По шее у Линуса прошла дрожь, он прокричал «Три!». Никто из них не сдвинулся с места. Зубы Кассандры продолжали стучать, на глазах выступили слезы, из носа потекли сопли, она прошептала. «Я не могу, Линус, я не могу». Не сказал Линус, отдернул руку и толкнул ее. «Ты не можешь». Кассандра полетела вниз. Глазами встретилась со взглядом Линуса, открыла рот, чтобы что-то сказать. А потом падение взяло вверх. Юбки развивались вокруг, а она, размахивая руками, протяжно крича, исчезла во мраке. Линус спрыгнул с края назад. Секунды после того, как его ноги коснулись крыши, с площади донесся шлепок. И все. Теперь стало очевидно, он окончательно перешел черту. — Что же ты наделал, Майкл? — Только то, что надо было сделать.